Долгий путь из Англии утомил Маркиза, и тот мечтал расслабиться. Через несколько дней после приезда он встретил Франческу. Увидев его, она сразу определила, что нужна ему. Со времен оккупации Венеции Наполеоном, объявившим себя королем Италии, венецианцы беднели год от года. Некогда богатейшие семьи старинных родов едва сводили концы с концами и не могли тратить деньги на развлечения причуды. Поэтому для куртизанок Венеции богатый английский дворянин был воистину подарком богов. Согласно решению Венского конгресса и Парижскому соглашению, Венеция отошла к Австрии. Но мало от этого изменилось. Разница состояла лишь в том, что теперь у страны был другой император, живущий в Вене, и вице-король. Однако, несмотря ни на что, венецианцы ненавидели австрийцев, и маркиз не встречал еще такого жителя Венеции, который при разговоре не начинал бы обвинять австрийцев во всех грехах, и с нудным многословием рассуждать о причиненных им унижениях и оскорблениях. Маркиз же решил, что в Венеции он будет только отдыхать и развлекаться. В течение долгих лет многие англичане не могли покинуть Англию, если не считать войны с Наполеоном, и теперь они отправлялись путешествовать в Европу. Гранд-тур претерпел за эти годы большие изменения. Транспорт стал гораздо дешевле и удобнее, поэтому путешественниками становились не только аристократы и богатые выходцы из среднего класса, но и поэты, писатели, музыканты и художники, которых тянуло Венецию словно магнитом. Здесь Маркиз повстречал Уильяма Тернера, который в 1819 году провел в Венеции две недели и долго слушал его дифирамбы стране, которая открыла ему совершенно иное видение света. Но хотя Маркиз был известным ценителем живописи и постоянно пополнял свои картинные коллекции, в Венеции он искал чего-то, Более теплого и человечного, нежели картины. И он нашел это в Франческе. С того самого момента, как она переехала в снятое им роскошное палацо на Большом канале, Маркиз проводил время весело и беззаботно и не раз хвалил себя за решение съездить в Венецию. Он находил. Что английское светское общество изменилось, когда постарел король приемы, которые Его Величество давал в Букингемском дворце и в Брайтонском королевском павильоне, были уже не те, уже не шокировали подданных как раньше, пока он был всего лишь принцем-регентом. То ли все поскучнели, говорил своим друзьям маркиз то ли мне стало скучно жить. Его собеседники смеялись, и только лорд Дункан, его верный товарищ, был откровенен с ним. «Ты прав, Джайлз, нельзя не согласиться. Ты присытился, стал циничнее». Поскольку редко кто осмеливался так говорить с маркизом, Он удивленно посмотрел на друга и ответил, Возможно, ты прав, но в таком случае меня ожидает весьма унылое будущее. Аластер Дункан только рассмеялся. С твоими-то деньгами, Джайлс, у тебя всегда будут новые луга. Вероятно, Именно эти слова заставили Маркиза задуматься о жизни. Все его увлечения после окончания войны были однообразны. Приемы, скучные скачки, милс, стипль -чес, надоели. Женщины неинтересны и мало чем отличаются друг от друга. И все же... Маркиз не успел еще стать настолько циничным, чтобы утверждать, будто в темноте все женщины серы, подобно кошкам. Но когда он задумывался, он приходил к выводу, что все его интрижки одинаковы, неизменно начиная с флирта, они все заканчивались присыщением. Как бы долго и бурно не длился роман, Рано или поздно он заканчивался и забывался, и единственной причиной тому, по мнению Маркиза, была скука.